Глава шестидесятая. Алиса. Дамир перенес нас в уже знакомый храм богини. В нем ничего не изменилось. Те же колонны, свечи и цветы. Даже потолок остался расписным. Внутри меня что-то сжалось, словно предвещая беду. Неужели подсознательно я не хотела разводиться с мужчинами? Но я слишком любила их, чтобы позволить им умереть. Нет, они обязаны были жить и спасать этот прекрасный мир. Так что нам делать? Прокричать имя богини? В прошлый раз я именно так и поступила. Нужно подойти к алтарю и позвать ее, одновременно думая о причине, по которой она должна появиться. Точно, развод. Ну, пошли. К алтарю я подошла первая и сразу опустила руки. Это был мой выбор. И я не хотела, чтобы женихи потом думали, что вина на их плечах. Ефира, приди и разведи нас. Только я подумала об этом, как рядом с моими ладошками появились мужские руки. Минуту ничего не происходило, а потом в сиянии золотых искорок нам явилась богиня. Сегодня она приняла образ не девочки, а девушки, но такой же красивой и доброй. «Мои творения!» Раздался ее нежный голос на весь храм, и мужчины опустились на одно колено. «Богиня!» А я стояла и не знала, что делать. «Реверанс или ниц. Ничего сделать не успела, так как богиня тут же заговорила. «Я знаю вашу просьбу, но перед этим хочу еще раз спросить, вы уверены?» «Да!» Как-то слишком прытко и четко сказали мужчины, Ого, то они не хотели разводиться, то бежали впереди паровоза. А может, поняли, что не хотят умирать? Посмотрели на всю такую прекрасную меня и подумали, а на кой она нам нужна, другую встретим. Я помрачнела, еще ночью они говорили, что не отпустят, а тут... Хорошо, это ваше решение. Голос богини стал грустный, и ее божественное личико поникло. Она с какой-то скорбью посмотрела не на меня, на них. Видно, и она не ожидала такого. Положите руки на алтарь и скажите «расторгаю». Так просто, Серьезно? Но с правилами этого мира спорить было глупо. И только я опустила руки, как мужчины хором сказали «расторгаю». В груди кальнуло холодом и стало больно. Начал накатывать знакомый голод. «Алиса, может, ты хочешь передумать?» С надеждой произнесла Ефира, и я собралась была сказать, что да, но слова застряли в горле, когда я увидела суровое лицо Дамира. Мне кажется, я даже различила в его глазах ярость и отвращение. Перевела взгляд на Севара и встретилась с обидой и ненавистью. «А вот истинные лица демона и дракона. Чего ты хотела, Алиса?» Красивую сказку с принцами смешно. Они были так обходительны сегодня, только чтобы я пришла в храм. Это стало понятно как божий день. Все, что произошло между нами, было игрой. Их злой шуткой над наивной девушкой, которая вдруг решила поверить в любовь. Расторгаю, прошептала, опуская глаза. Браслеты на руках засветились, а потом упали на алтарь. Мужчины сразу подхватили их и убрали в карманы. А я с грустью посмотрела на чистые запястья, вернее, почти чистые. Черные вены оплели уже и их. «Помните творение. Если вам очень сильно понадобится моя помощь, нужно только позвать». Произнесла богиня, исчезая в белой дымке. «Значит, позвать?» Ефира услышала мой вопрос. «Как ее найти?» И дала ответ. Это хорошо. Ну что, парни, поздравляю, вы опять холосты, стараясь казаться радостной и поворачиваюсь к Дамиру, но замечаю лишь клинок, который тот вонзает в меня. В шоке смотрю на меч, который вошел в грудь по самую рукоять, но не чувствую боли. За что? спрашиваю шепотом, поднимая взгляд. Ты темная и должна умереть слетает с его губ, а потом демон резко вытаскивает клинок. А нет, все же больно, но не телесной оболочки, душевной. Смотрю на хмурого севара, который следит, как рана на груди, быстро затягивается. Да, убить меня сложно. Ты тоже хочешь меня убить. А ты правда хочешь уничтожить наш мир? С чего вдруг? Я хочу его спасти. Уничтожив все живое, ты обманула нас. Взрывается он, и в его руке появляется огненный клинок. Обманывали только вы, а я, глупая, поверила. Шепчу и чувствую, как на глазах появляются слезы. Ненужные, неприятные. Они смотрели на меня с таким отвращением, что самой хочется убиться. А где наша Алиса? Где ее душа? Вопрос до мира? Вводит меня в недоумение. Я Алиса. Чушь, ты чудовище, которое мы остановим, чтобы спасти мир. Какие же они смешные. Не знаю, в чем дело, но я вдруг понимаю, что они запутались. Впрочем, слушать меня они не станут, а искать способ донести правду уже нет времени. Завтра все темные исчезнут из этого мира, и я тоже. Простите, если сказала или сделала что-то не так, но я старалась сберечь этот мир, и я его сберегу, и вас тоже. Надеюсь, вы будете счастливы. Слезы текут по щекам, шее, но я не могу их остановить. Мне плохо и некуда податься. Никто не погладит по головке, не скажет нежности, не обнимет. Видимо, мне действительно пора покинуть этот мир. Алиса, ты! Неожиданно взволнованно произносит Севар, делая шаг ко мне, но я уже сжимаю камень переноса в складках платья, а другой рукой, касаясь раны на груди. Она еще не зажила, и крови вышло немало, окрасив наряд в алый. А я ведь просто хотела быть красивой в последние минуты, но, видно, для темных нет счастливого финала. Простите еще раз за все! И прощайте. Закрываю глаза и хочу очутиться там, где тихо, пустынно есть пляж и успокаивающий шум волн. Встречу свой последний закат и дождусь рассвета. В нашем мире есть поверье, что душа уходит в другой мир именно на рассвете. И если умрешь вечером или днем, придется ждать восхода. Что ж, пора проверить, так это или нет меня переносит в поистине прекрасное место. Белый песок, чистая лазурная вода, а рядом тропический лес, в котором поют птицы. Интересно, в какой империи спрятан этот кусочек рая? Хотя какая разница, я здесь только на один вечер. Снимаю туфли и иду в воду, которая оказывается такой теплой. Улыбнувшись, стягиваю платье и через пять минут уже дрейфую на волнах, смотря на небо. Красота. Правда, улыбка слетает с лица, когда я вспоминаю, что произошло сегодня. Они не поверили мне, даже мечи достали и смотрели, как на злодейку. Печально. Но я все равно готова спасти этот мир. И я люблю их. Глупая и наивная, но, видимо, такова моя судьба. Когда я вдоволь наплавалась, то вернулась на берег и села обсыхать, смотря на заходящее солнце. День пролетел очень быстро. Вспомнила, что ела только утром, а тут ни магазина, ни ресторана. Зато есть богиня, которая поможет скрасить последние часы. Раздался веселый и такой знакомый голос. Миг, и передо мной появилась эфира. «Вы? А ты ждала кого-то другого? Кого мне ждать? У меня ни друзей, ни семьи. Даже бывшие женихи решили убить сразу после развода. Знаете, даже по меркам моего мира это перебор. Согласна, сама была в шоке. Выпить бы с горя не проблема. Богиня щелкает пальцами, и в руке появляется бокал. А когда я опустила взгляд, то увидела, что сижу на покрывале, а вокруг нас куча блюд. «Последняя трапеза умирающего? Я бы скорее назвала это трапезой первой битвы. Давай выпьем за завтрашний день, который принесет только лучшее». «Хорошо звучит?» Усмехаясь и чокаюсь с богиней, которая смотрела на меня слишком загадочно. «Это что она удумала?»